и что видела. Доктор Джемс понимал, что Беронис интересует судьба состояния Каупервуда. И хотя ему было неприятно вспоминать о том, как скверно исполнили свои обязанности душеприказчики Каупервуда, он счел своим долгом подробно рассказать Беронис обо всем, что произошло в ее отсутствии. Прежде всего, несколько месяцев назад умерла Эйлин. Беронис была потрясена. Она всегда думала, что именно Эйлин выполнит волю Каупервуда и распорядится всем его имуществом, как он того хотел. Она тотчас вспомнила, что Каупервуд всегда желал основать больницу. «А как же с больницей, которую он собирался построить в районе Бронкс?» — поспешно спросила она. «Ну, из этого ничего не вышло», — отвечал Джемс. «Слишком много стервятников набросилось под прикрытием закона, на состояние Фрэнка после его смерти. Со всех сторон посыпались иски, встречные иски, требования об отказе в праве выкупа закладных. Даже состав душеприказчиков и тот был опротестован. Большое количество акций на 4,5 миллиона долларов было признано обесцененным. Пришлось выплачивать проценты по закладным, покрывать всевозможные судебные издержки, Росли горы щитов и, в конце концов, от громадного состояния уцелела едва десятая часть. «А картинная галерея?» — с тревогой спросила Бернис. «Ничего не осталось. Все продано с аукциона. И дворец тоже продан. За неуплату налогов и тому подобное. Эллен принуждена была выехать оттуда и снять себе квартиру. А потом она заболела воспалением легких и умерла». Разумеется, все эти тревоги и огорчения лишь ускорили ее смерть. «Какой ужас!» — воскликнула Бернис. «Как больно было бы Фрэнку, если бы он знал. Столько сил стоило ему все это!» «Да, немало!» — в раздумье заметил джеймс, «Но никто не верил в его добрые намерения. Куда там, даже и после смерти Эйлин в газетах все еще называли Каупервуда человеком сомнительной репутации банкротом, чуть ли не преступником. «Посмотрите!» — кричали они, — его миллионы рассеялись, как дым. Одна статья так и называлась «Что посеешь?». Там говорилось, что деятельность Фрэнка потерпела полный крах. Да, немало было злобных заметок. И все потому, что когда Фрэнк умер, от его богатства при попустительстве господ-законников осталось одно воспоминание — Как это тяжело! Как ужасно, что из всех прекрасных начинаний Фрэнка так ничего и не вышло. Да, не осталось ничего, кроме могилы и воспоминаний. Беронис рассказала Дженсу о своих занятиях восточной философии и о той внутренней перемене, которая произошла в ней. Многое, что прежде казалось таким важным, теперь потеряло для нее всякое значение. Как терзалась она когда-то, опасаясь, что близость с Каупервудом может повредить ее положению в обществе. А теперь ее несравненно больше тревожит трагическое положение индийского народа. И Бернис описала Джемсу то, что видела в Индии. Бедность, голод, неграмотность и невежество. «Многое, — говорила она, — порождено союверием, давними религиозными и социальными предрассудками». Подумать только страна понятия не имеет о социальном, техническом и научном прогрессе. Джеймс внимательно слушал, лишь по временам у него вырывалось ужасно, неслыханно. Когда Бэра не он сказал: « Разумеется, все, что вы говорите об Индии верно, но боюсь, что и общественные устройства Америки и Англии тоже не безупречны. Конечно, здесь в нашей стране немало социальных зол и бедствий. Если вы захотите как-нибудь пройтись со мной по нью йорку я покажу вам целые районы, где люди живут ничуть не лучше ваших индийских нищих. Я покажу вам заброшенных детей. Они обречены. нормальное физическое и умственное развитие для них попросту невозможно. Они рождены для бедности. И в бедности почти все они умирают, а годы, отделяющие их рождение от смерти, отнюдь нельзя назвать жизнью в подлинном смысле слова. В наших фабричных промышленных городах есть трущобы, где условия человеческого существования столь же невыносимы.